Талер сдержал своё обещание и буквально везде сопровождал Лекси. Расставались они только тогда, когда расходились на уроки, но уже после звонка Талер спешил в класс, где проходили занятия у Лекси. Их воссоединение не осталось незамеченным, и когда они шли вместе, сопровождаемые разными взглядами от любопытных к откровенно злобным, Лекси будто возвращалась в те дни, когда они впервые появились в школе как пара. «Это все реальность или мне только кажется?» Округлив глаза, удивилась Нора, когда Талер провел Лекси на очередной урок. «А ты как считаешь?» – усмехнулась Лекси. «Он все-таки сделал это, да?» – воскликнула Нора, но тут же прижала руку к рту. Все в классе с любопытством покосились на них. «Что сделал?» – не поняла Лекси. Нора склонила голову на бок и улыбнулась. «Сделал так, что ты его простила. Он смог вернуть тебя». Лекси промолчала и лишь загадочно пожала плечами. Она ещё не хотела говорить на тему их воссоединения, хотя бы до тех пор, пока сама к этому не привыкнет. Кстати, что это ты делаешь в школе? спохватившись нахмурилась Нора. Разве ты не должна сейчас лежать в постели и поправляться? Лекси мучительно закрыла глаза. О, Нора, только ты не начинай.